Глава 31. Когда уходит холод. Павел заподозрил неладное сразу по возвращению с работы. Вместо Бека и Алены его встречала матушка, да еще с такой улыбкой. Знал он отлично эту самую улыбку, и вот тут же посетило нехорошее предчувствие. Обычно с такой милейшей, невинишей, прелестнейшей улыбкой мама просила что то весьма и весьма трудновыполнимое рискованное или жутко неприятно добрый вечер сыночек пропела она вселяя в сыночка еще более мрачные мысли пашенька у тебя такое лицо вдруг приключилось что то произошло полагаю что да иначе чего бы тебе меня так встречать хмуро ответил павел а где бэк С Безмятежный взгляд, прибавившийся ко всем остальным признакам грядущего катаклизма, заставил Павла нервно вытереть холодный пот со лба. Она решила не выходить за меня замуж? Сбежала, а Бек рванул ее возвращать? Что за безумная фантазия? Паша, что ты в самом-то деле? Бека сбила машина, и Алена увезла его в клинику? паш ты здоров был здоров теперь не уверен мам скажи уже наконец что стряслось да ничего что ты так испугался испугаешься с тобой я же тебя знаю паш что за гусная инсинуации и кому родной то матери павел поклясться мог бы что родная мать над ним посмеивается и немного успокоился значит по крайней мере Все живы и здоровы. Но где тогда бэк и Алена? Мам, я тебя очень прошу, объясни мне, что случилось? Родной мой, да все очень просто. Алена с собаками Леши уехали на озеро, а я вот вышла тебя встретить. Ну, и поговорить нам надо. По поводу твоей тетки и двоюродной сестры Лешиной мамы. И вот из-за этого такая встреча, что-то я расслабился, потерял бдительность. «Так влюбился же, вполне объяснимо», — оправдала его Матильда Романовна. Павел только головой помотал. Кажется, там что-то перекатывалось и позвякивало. То ли логика отвалилась, то ли чувство самосохранения сломалось, — подумал он, — Но, зайдя за угол, обнаружил источник странных звуков. «Мышь! А это то все думал, куда у меня ключи от гаража делись. Как только за ней собаки наши не следят, она тут же испаряется и делает она это, как правило, чем-то очень нужным», вздохнула Марина Сергеевна. «В одиночку ей испаряться скучно. Одно хорошо. Теперь мы знаем, куда она прячет все то, что ворует». «А, так может и мои солнечные очки там?» «Да, что-то такое и беется», — припомнила Марина. «Отлично, они мне как раз нужны. Хорошо, что их можно найти». «Найти-то можно, а вот достать — это вряд ли». Марина показала рукой на продух подвала, куда мышка отлично пролезала и прятала там все, что попадала в лапки загребущие мы от этого подвала еще не нашли ключ так что хорошо что ты успел отнять у нее свою связку ключей павел с опаской посмотрел на невозмутимую и безмятежную мышь живо напомнившую ему его собственную матушку и на всякий случай ощупал карман где лежали ключи от квартиры и смартфон да так поговорить Он оглянулся на очень серьезных дам и поежился. Мышь его отвлекла, а тут, похоже, что-то опять назревает. А это такая... — Паш, скажи мне, пожалуйста, тебе нравятся те условия, в которых живет Леша? — строго спросила Матильда Романовна. — Нет, конечно. Кому это безобразие может нравиться? Я в прошлый раз к тетке заходил, когда... проездом во Владимире был, чуть не сдержался. Ей он просто не нужен, а матери родной вообще мешает. Вот именно, Паш. А может быть, мы его к себе пригласим? Сестрице и племяннице я вопрос улажу. Будет со мной жить. Квартира двухкомнатная, комната отдельная, мне только в радость. Ты согласен? И тут Павла осенило. Нет, он неоднократно думал, что надо бы поговорить с двоюродной сестрой и особенно с ее новым муженьком по поводу Лешки. Как можно так мальчишку гнобить? Мысль о том, чтобы его к себе поселить, даже отдаленно не пробегала из-за взрывоопасной Лехиной репутации. А вот теперь познакомился поближе. Оказалось, отличный мальчишка. А осенившая его счастливая мысль подсказала, что это Леха не просто отличный, а жизненно для него необходимый мальчишка. Матушку сначала ошарашил мой развод, точнее то, в каком состоянии я был после него, потом переезд, потом она ногу сломала, но ведь она даже спокойно жить не сможет, будет искать себе занятия, а тут вот оно... Родненькое, сложненькое, упряменькое занятие. Прямо лучше и не придумать, стремительно соображал Павел. Да и Духу реально жалко. Он такой потерянный становится, как только вспоминает, что ему уезжать надо. Несладко, видать, ему. Совсем уж несладко. Я не просто согласен, я очень рад. А Алёна «Ни в жизни не поверю, что вы об этом еще не говорили». «Правильно, не поверишь, потому что говорили, конечно». «Точнее, она с нами», – рассмеялась Марина Сергеевна. «Она и ходила, как в воду опущенная, из-за этого». Павел облегченно выдохнул. «Осталось уточнить, что об этом думает сам Леха», – сказал он. «А вот скоро вернутся и уточним». «Алена как раз об этом ему сейчас скажет. Она с ним больше всего общается, и он ей доверяет. Убный мальчик!» Матильда Романовна привычно изловила мимо пролетающую мышку, которая охотилась за бабочкой, и унесла в дом писать Алене сообщение, что уже можно лёху ставить в известность. Паша одобрил. «Еще бы он не одобрил!» — усмехнулась Матильда. Чуть сам за Лехой не помчался, как только сообразил, что это же мне занятие будет. Чудак, до меня на десяток, Леш, хватит. Стоило ей взяться за смартфон, как мышка ужиком соскользнула с ее колен и, прыгнув на подоконник, уставилась в окно на Павла. С презрением, потому как он явно не одобрял ее запасливость. Не кошка, а караул. Павел мрачно смотрел в сторону Продуха. «Мне теперь что, очки новые покупать?» Леха наплавался, и замороженным они специально заехали по дороге на озеро. И собаку угостили, и сами полакомились. Правда, Лехе последнее время постоянно было зябко, и он почти всю свою порцию скорбил тихря Бекку. Не хотел, чтобы Алена заметила. Но стоило ему вспомнить, что уже скоро возвращаться, как его начинало подзнабливать и стремительно ухудшалось настроение. Вздувалось необратимо, как воздушный шарик, который из радостного, яркого летающего где-то под потолком становится сморщенной, мятой тряпочкой невнятного цвета, забившейся в дальний угол за креслом. Алена... только головой покачала, глядя докутавшегося в полотенце Лёшку, переглянулась с Урсом и пожала плечами. — Чего это она, а? — бэк вопросительно кивнул на Алёну. — Ждёт. Чего ждёт? Ну, скажи, мне интересно. — Тебе не до пёска жалко? — Урс глянул на Лёшку. — Этого? Ещё как. нельзя же чтобы не любили убежденно сказал бэг урс вздохнул нельзя ну бывает частенько и с людьми и с собаками аледа ждет сигнала какого бэк даже лапами переступил от любопытства смартфон брякнул извещая о приходе сообщения аледа покосилась на экран и улыбнулась — Вот этого! — Урс расслабленно растянулся на песке, наблюдая, как его хозяйка перебирается поближе к мальчишке. — лёш а Леша, а чего ты такой никакой? — Да нормальный я, — Леха тоскливо смотрел на воду. — Ага, вижу я, какой ты нормальный. — Слушай, а тебе домой очень хочется? — Издеваешься, да? Леха мрачно покосился на Алену. — Нет, спрашиваю, и не просто так, а по делу. Тогда не спрашивай и не сыпь соль на рану. Думать просто об этом не могу. Леха бы и вовсе ничего не говорил. Он с взрослыми не любил душу изливать. Но Алена казалась ему какой-то менее непонятной и непонятливой, чем все прочие взрослые. а ты хотел бы тут остаться ну не на даче конечно а у нас леха коротко глянул на алену и покачал головой нет не надо чего я вам буду голову морочить да потом только хуже будет приеду туда в августе а уже бац и школа судя по тону лехи школа была окончательной вишенкой на торте ты не понял «Я тебе не про лето говорю, а вообще. Ты хотел бы с нами остаться?» Леха сердито покосился на Алену. С его точки зрения так издеваться было совсем уж нечестно, тем более ей. Он только-только поверил, что нормальные взрослые хоть изредка, но бывают, а тут на тебе. Не бывают, выходят «Зачем ты так? Это же невозможно!» Да если бы и было вдруг возможно, вы поженитесь, вам будет не до меня вообще. Слушай, вот откуда ты это взял, а? Чего ты решил, что когда мы поженимся, ты будешь не нужен? Да оттуда, что так всегда бывает. Мать с отцом, как только развелись, меня просто на части рвали. Отец к себе зазывал, мать не пускала. А потом сначала отец нашел себе эту свою... Леха дернул плечом. я ему перестал быть нужен вообще. Потом мама тоже. Это не показатель, знаешь ли. Алена сердито прихлопнула комара на шее у лёхи и предъявила возмущенному рукоприкладством пареньку насекомую жертву. Я ничего не знаю про твоих родителей, но зато знаю про нас. Мы все хотим, чтобы ты остался. «На, читай!» Она кинула на колени Лехи смартфон, на экране которого было сообщение. «Вези его скорее, мы все соскучились, потому что он нам всем очень нужен. Наши дамы уже составили планы, как тебе устроить, как оформить школу, нашли короткий маршрут до секции по фехтованию и уже выбирают мебель в твою комнату». «С твоими родителями вопрос решится. Ну, по крайней мере, Матильда Романовна так считает. Вот я и спрашиваю. Санта ты, что хочешь?» Леха сидел на теплом чистом песке у озера и растерянно хлопал глазами. лёш отомри. Может, тебя мокнуть Так я запросто. И псы помогут. Не, не надо того макать. Ты что?» «Вот это все всерьез только что говорила?» «Не в шутку?» Леха вдруг удивился. Он же последнее время постоянно мерз. лес на сал цыпек, загорел до черноты и все равно словно сквозняком его пробирало. Даже купался и мороженое ел без удовольствия. А тут на нежарком уже вечернем солнышке ему вдруг стало тепло. «Да какие уж тут шутки, если я ездила и покупала миллиметровую бумагу специально для разработки плана действий по твоему вопросу. Бабушки наши каждую мелочь учитывают». Алена тактично отвернулась и полезла в сумку, потому как Лехе явно что-то попало в глаза. «Так что мне им писать, что можно переходить к фазе наступления?» «Чего? Куда наступление?» «Ну, как куда?» «На город Владимир, разумеется». «Им же надо с твоими родителями договориться». Леха тут же перепугался. «А если...» «Воображение моментально нарисовало страшную картину того, что мать будет против, или отец заортачится, или отчим...» «Нет, вот последнего точно не может быть». «Не если...» решительно покачала головой Алена. «А может...» не — несмело уточнил Леха. — Не может. — Что ты, Матильду Романовну не знаешь, что ли? — Знаю. Танковая дивизия в полном составе отдыхает и нервно курит в сторонке. Хихикнул Леха и облегченно рухнул назад на песок, где до него тут же добрались псы и умыли как следует, и в порядок привели так, что его голова теперь напоминала заспанного дикобраза. «Слушай, Я чего-то вдруг стал такой счастливый. — Да ну, правда, точно-точно, — рассмеялась Алена. «Ну, — но теперь-то ты мороженое будешь или снова Бекку скормишь? — Теперь буду. Теперь мне так хорошо. лёшка откинул уже ненужное полотенце и с наслаждением разлегся на теплом песке. И холод куда-то отступил, ушел и растаял. Осталось только лето, каникулы и счастье. А вот мороженое мог бы и угостить на радостях, вздохнул бы. «Имей совесть, ты и так почти все слопал», — укорил его дисциплинированный Урс. «Зато и до песку хорошо. А вот нам бы надо о нашей проблеме подумать, а то оботвляется дитя без дела, хулиганить начала». — Так не пойдет. Будем учить. — А может, ты того сам? — загудел расстроенный Бек. — Чего бы это? Ты его чего? Боишься? — насмешливо глянул на приятеля Урс. — И легко. У тебя шерсть вон какая. Она царапается. — А я короткошерстный. — Будем учить вместе. — Царапается. Нашел повод улизнуть. начнем делать из нее приличную собаку царапаться перестанет как миленькая А-а-а, тогда кусаться начнет проныл бэк про себя мышка отличалась неповерной остротой когтей и зубов а какие то меры в ней бэк применять боялся маленькая такая еще слабая, но делать и правда что то надо если бы в городей И воспитада приедем. Ой, загрызёт. Ротвейлер нервно оглянулся, словно к нему уже подкрадывалась хищная серебристо-серая кошачья мелочь.